А второй рассвет был мне еще удивительней. Опять внезапно очнулся я на какой-то станции и увидел уже что-то райское. Белое летнее утро. Тут было уж совсем лето. И что-то очень тесное, сплошь цветущее, расистое и благовонное, какой-то маленький белый вокзал, весь увитый грозами какой-то лесистый обрыв, отвесно поднимающийся над ним, и какие-то густые... Тоже цветущие заросли в обрывах с другой стороны. И как-то совсем иначе, радостно и как будто испуганно, Звонко крикнул паровоз, трогаясь путь. Когда же снова выбрался он на простор, Из-за диких лесистых холмов впереди вдруг глянула на меня Всей своей темной громадной пустыней, Поднявшейся в небосклон что-то тяжко синее, почти черное, влажно-мглистая, еще сумрачная, только что освобождающаяся из влажных и темных недр ночных. И я вдруг с ужасом и радостью узнал его. Именно вспомнил, узнал. Севастополь же показался мне чуть не тропическим. Какой роскошный вокзал, весь насквозь нагретый нежным воздухом. Как горячи, как блещут рельсы перед ним. Небо от зноя даже бледное, серое, но и в этом роскошь, счастье, юг. Всё то огромное, мужицкое, что везли мы с собой по дороге растаяло. А вот я, почти один выхожу наконец из поезда, опять своим подлинным именем и шатаясь от усталости и голода, иду в первый класс. Полдень, везде пустота, огромный буфетный зал, мир богатых и свободных, и знатных людей, приезжающих сюда с курьерскими, чистый, тих, блещет белизной столов, вазами и канделябрами на них. Я не мог больше удерживаться, быть, как был весь путь, нищенски расчетливым, спросил себе кофе, калач. Мне все это подали, искоса на меня поглядывая, Вид мой впрямь был подозрительным, но все равно я опять был я, я наслаждался тишиной, чистотой, веющим в окна и двери жарким воздухом. И вдруг увидал из-за открытых на яркую платформу дверей неожиданно, но совсем просто гуляючи вошло в залу что-то пестренькое, вроде цесарочки. С тех пор уж всегда связывалось у меня представление с южными вокзалами, с этим пестреньким. Но где же было то, зачем я как будто и ехал? Не оказалось в Севастополе ни разбитых пушками домов, ни тишины, ни запустения. Ничего одней отца и Николая Сергеевича с их денщиками, погребцами и казенными квартирами. Город уж давным-давно жил без них. Вновь отстроенный, белый, нарядный и жаркий, с просторными извозчими колясками под белыми навесами, с караимской и греческой толпой на улицах, осененных светлой зеленью южной акации, с великолепными табачными магазинами, с памятником Сутулому Нахимову на площади возле лестницы, ведущей к графской пристани, к зеленой морской воде, состоящими на ней броненосцами. Только там, за этой зеленой водой, было нечто отцовское, то, что называлось северной стороной братской могилы, и только оттуда веяло на меня грустью и прелестью прошлого, давнего, теперь мирного, вечного, и даже как будто чего-то моего собственного, тоже всеми давно забытого.